680. -е. Матерь Агни-йоги. Лед непонимания пробиваем, и лед мы пробьем. Противодействующие нам упускают из виды, что невидимое воздействие сильнее слов и умствования. Оно доходит прямо до сердца. И если готово сердце, то следствие неизбежно. Приветствуем первые удары по льду. и вы радуйтесь им тоже. Камень судьбы катится неотвратимо. Знаки судьбы замечайте, ими отличается будущее. Чужое непонимание не ставьте в вину, если сердце открыто. Вестник, когда постучится, сердце взыграет тогда, а слова отлетят тогда, как ненужная шелуха. Радуемся тому, что совершается там». Близкие знаки укажут и близость путей осуществления заповеданной сказки.